Дождик снова с вечера бисер металл перед свиньями. Под окнами дома, где проживал зарема золотарь, Два каких-то сытых кабана допоздна куражились в грязи. Мокрый бисер этот сыпался почти всю ночь, И только на рассвете ветер тучи разодрал. Солнце с трудом пробиваясь, роняло рваный свет На промозглый город, на окрестности. Ветер трепал на деревьях, Жалкие остатки листаря, Воробьев сдувал с карниза, Голубей шерстил на голубятни, Гнал по улице, бог весть откуда, Взявшееся перекоти поля. Грязно было на дворе, постыло, Но золотарь, как обычно, молодцом держался, Зарядку сделал, сходил к реке, Несущей красноперые косяки листопада, Проявляя силу волю, Рыча от сомнительного удовольствия, Поплавал в таком кипятке, что, выйдя на берег, покраснел не хуже вареного рака. Потом Зарема сытно позавтракал, нарядился и надушился, как будто не к быкам на остров, к девкам в гости собирался. Постояв перед зеркалом, подмигнул своему отражению. Все молотлично, Зарема Захапыч. Он вообще-то был Захарыч, но какой-то остряк прилепил Захапыча, Так прилепил, что не отдиралась. В черном кожаном пальто, от изношенности, имевшем особый шарм, Зарема Захапыч напоминал комиссара. Только портупеей с маузером не хватало. Приехав на остров, комиссар, брезгливо глядя под ноги, двинулся в контору. Машина до конторы не доехала метров 20-30. Дорогу в этом месте перекопали. Мало того... Дорогу заминировали, как тут говорили шутники. То здесь, то там темно-зеленое дерьмо дымилось. И даже возле самого крыльца поставили мину. Зарема Захапыч едва не подорвался на ней. И потому зашел он в контору немного мрачнее и немного важнее обычного. Контора была не сарай, но и не ахти какое помещение. Давно уже прокуренное. Неремонтированная, черт знает сколько лет. Поздоровавшись с конторской крысой, Человек по фамилии Крысин был тут хозяином, Золотарь строго спросил, А где представитель скотопрогона? Там. Крысин пальцем потыкал в сторону боковушки. Дописывает что-то. дебет с кредитом сводил. Выходя из накуренной боковушки, Вяло откликнулся большеголовый грузный мужчина С темными глазами, загнанного сарлыка. Предстояла проверка, ревизия, как Зарема Захапыч любил выражаться. В это время вокруг золотаря собиралась небольшая свита, глядя на которую, можно было вспомнить, что короля играет именно свита. Золотарь начинал ощущать свою важность, нижнюю губу выпячивал вареником и голову от гордости немного запрокидывал назад. Вот и теперь он принял важный вид ревизора, Свита, в середине которой был золотарь, медленно пошла по деревянному настилу, прямая вначале, а затем дугообразно выгнутая дощатая тропинка, которую скотогоны позавчера положили специально для проверяющих. «Бумаги!» Остановившись возле первого загона, властно потребовал король, нетерпеливо щелкая пальцами в воздухе над головой. «Да все в порядке!» Не без робости заговорил гуртоправ, страдающий с похмелья. Все как в аптеке. Скажи кому другому, через губу ответил золотарь, ненароком отгоняя от себя надоедливую крупную муху. Вот это что такое? Где? А что там? Все нормально, это родинка. Ревизор потыкал авторучкой, показывая на сарлыка с голой кожей кругом глаза, с круглыми пятнами на черепе. Пятна были покрыты серыми и дымчатыми чешуйками. Это, батенька, стригущий лишай. Штука заразная. Ну так не я же его заразил, защищался бедный скотогон. Ладно, хоть не сифилис. Скотоложеством, надеюсь, вы не занимались на перегоне? Спросил золотарь. Что? Что глазки опустил? Гуртоправ покраснел от смущения или от злости. Ему хотелось пару ласковых сказать в ответ Зареме, но делать этого нельзя, будет только хуже. И Гуртоправ молчал, стоял, точно оплеванный. А комиссия тем временем двигалась дальше, и снова Зарема Захапыч стражился, брови домиком строил. «Это что за уродина? Это, по-твоему, сарлык?» «А кто, верблюд?» «Кожа до кости!» Золотарь накалялся. они у тебя что, всю дорогу бежали по тракту, как марафонцы?» «Марафон, я извиняюсь, это всего лишь 40 километров, а у нас почти тысяча. Тут, пожалуй, загремишь костями». «Какая тысяча?» Зарема Захапыч поморщился, уловив струю перегара. «Ты лучше скажи, сколько было выпито на перегоне?» Мужики пытались уверять, что скотину гнали аккуратно, что водку в перегоне даже нюхать не нюхали. А то, что сарлык исхудал, так все уже вдоль дракта пожрали подчистую, да копытьями повыбили, травинки днем с огнем не сыщешь, да еще гроза, да волки, да медведь. — Вы еще мне расскажите про красную шапочку. Зарема Захапыч что-то строчил в блокнот. Комиссарское пальто скрипело черной кожей и сверкало, когда он поворачивался к представителю конторы «Скотопрогон». «Животные содержатся плохо. Даже в концлагере условия лучше». «Не знаю, не был», – брачно сказал большеголовый детина с темными глазами загнанного сарлыка. «А где?» – наседал золотарь. «Где дополнительный рацион?» «Не подвезли еще. Это ваши проблемы». «Понятное дело, мухи отдельно, котлеты отдельно, мы это знаем». Услышав про муху, Золотарь спохватился. Муха, зараза, давно уже ползала по уху, по щеке, а он так увлекся проверкой, что даже не слышал. Хлопнув себя по щеке, Золотарь промахнулся. Муха улетела в свояси, чтобы вскоре снова спикировать на него. «Перед отправкой на мясокомбинат, — сердито стал он выговаривать, — Животным полагается предубойный откорм, вы как будто не знаете. Необходимые белково-витаминные добавки, минеральные смеси, чтобы после откорма увеличилась живая и убойная масса, чтобы калорийность мяса стала выше. Зарема Захапыч говорил так бойко и так грамотно, будто по конспектам шпарил. Большеголовый представитель скотопрогона и другие людишки, составлявшие свиту, начинали заискивать перед ним, Знаем, знаем. Зарема Захапыч, Захарыч лепетали то сбоку, то сзади. И витаминные добавки, и смеси. Все у нас имеется, все есть. Ну, в том смысле, что все будет, не волнуйтесь. Солнце, как большая рыжая корова, туманы уже успела поживать на острове, когда золотарь закончил ревизию. Мрачный, недовольный, Он опять в окружении свиты своей Возвратился к порогу конторы И не мог не заметить Проклятую мину Успели убрать Подсуетились, черти Уважают Подумал Золотарь, невольно проникаясь Каким-то теплым чувством К людям, его окружающим И не только что Мину убрали с дороги Окна в конторе открыли Проветрили помещение Зная, что Зарема Захапыч Захапыч «Не курит и страх, как не любит курильщиков!» И это он отметил про себя и улыбнулся. Правда, скупо, в полгубы, но все-таки. Он пуговки со скрипом расстегнул на кожаном пальто и, отбросив полы, как черные крылья, сел за большой дубовый стол, еще со времен революции реквизированный у какого-то богатого купца – Стол уже был до того неприглядный, исцарапанный, изрезанный, как будто на нем пролетарские сукины дети рубили дрова. Отодвинув от себя ненужной бумаги, Золотарь посмотрел на счетную машинку «Феликс», самый распространенный в СССР рифмометр, который почему-то не нравился ему. — Крысин, дай сюда счеты! — не попросил, а потребовал ревизор — Снова отгоняя муху от себя. Я на ваших глазах посчитаю, и вы, извините, будете иметь бледный вид и макаронную походку. Скатагоны, да и люди выше рангом, все перед ним трепетали. А как же, этот чертов зарема захапач одним росчерком пера мог запросто захапать львиную долю зарплаты, часть премиальных, А то и вообще все подчистую. Было бы желание, а придраться можно к чему угодно. И наградил же Бог талантом такого молодого и такого раннего. И взято кто он не берет, говорят. И монгольскую дубленку, дар волхлов, не принимает собака. Ни с какой стороны не подъедешь к нему, такому принципиальному. Так и хочется порой взять железного Феликса и шарахнуть, По башке золотаря. Такие крамольные мысли возникали порой, но возникали у немногих, у нерадивых в основном. А тот, кто по совести шел в скотопрогоне, кто любил скотину и лелеял, тот был спокоен.